Понятно, что человек должен быть жив, сыт и свободен в этом единственном порядке. Но если уж жив, то заботиться о душе. Олег Волков. Жить не в грозном фантастическом аду, в этом воспетом поэтами царстве дьявола, а в аду, помойной яме? И как же незаметно для себя человек поддается, соскальзывает в эту яму, опускается, подлеет. В фильме Марины Голдовской «Власть Соловецкая» бывший зэк Ефим Лагутин стариковским фальцетом поет на мотив гоп со смыком. С утра до поздней ноченьки в лесу колем мы елку и сосну, колем, пилим и страдаем, всех легавых проклинаем. Ах, зачем нас мать родила? А сколько же творилось там чудес? Знает ведь о том лишь черный лес. На пеньки нас раздевали, дрыном били. Ах, зачем нас мама родила? Как суметь не задаться последним вопросом? Ах, зачем нас мама родила? Таких рецептов нет и быть не может. Юрий Бродский рассказывал мне, что о методах выживания лихачев и волков говорили по-разному. Лихачев вспоминал образцы героизма и стойкости, а Волков объяснял, что главное — не материться, по утрам здороваться, ежедневно мыть руки. В его книге «Погружение во тьму» описан зэк, заведующий зверофермой. Из Сибири и из-за границы на островки Долгой Губы завезли чернобурок и соболей. Из Мурманска, из Командорских островов, голубых и белых песцов. Из Германии кроликов Шиншил. У него стояли книги: Байрон и текерей» в оригиналах во владении словетского заключенного. В этом было что-то несообразное, даже нелепое, как если бы в мешочнике, лихо продирающемся в осаждающий вагон толпе, узнать Чехова. Но каким образом не узнать в себе мешочника, попрошайку, предателя, труса под лица? Какое счастье прожить не узнав себя до конца. Кто это умный из древних сказал «Познай самого себя, Боже упаси!» Главная заповедь здравого смысла в просторечии именуемого мудростью жить в согласии с собой. Помимо прочего, это подразумевает довольно противные вещи знать о себе мерзости и с ними мириться. А что еще? Не упрекать же себя в излишней доверчивости или неразумной щедрости, и хотелось бы, но приличия не позволяют. Речь не о тех грехах, с которыми валится в растоптанный снег раскольников. Это красота. До такого безобразия необходимо вознестись, если удастся. Убить надо уметь. Обычный удел проще и мельче. Кража мелочи из карманов на соседских вешалках, мелкие подлости умолчания или словоизъявления, мелочная зависть и гневливость. Доносительство, пусть невольное, Злоба, пусть праведная, Клевета, пусть простодушная, Измена, пусть искренняя, Обман, пусть добросердечный, Ложь, пусть вдохновенная. Можно все это колить или лелеять, Так художественнее и наряднее, Можно понимать и принимать, Так удобнее и проще, Можно казниться и каяться, Так честнее и глупее. Глядеть в зеркало, как в обвинительный документ, Глаза бегают, губы раздвигаются в улыбке, потому что надо и дальше жить. Такое легко преодолимо, и мы преодолеваем. Малый грех не грех вовсе. Иначе непредставимо, да и невозможно. Только подумать, что произошло бы с тобой в Соловецком, Лубянском, Освенцимском антураже. Вообразим приближение раскаленного металла или щипцов или электрического шнура. Что там в моде? Паяльник, утюг или простые слова? У вас ведь семья, ноги ватные, голос покорный. Вся российская история, особенно XX века, была испытанием не на прочность. Это удел единиц, а на вшивость. Результат предсказуемый. Исторически призванная стать примером того, как не надо, по догадке Чаадаева, Россия, Несомненная часть западной цивилизации, но часть дальняя, захолустная, нехоженная, сыграла и играет роль подсознания. Потому-то у наиболее чутких западных людей такое болезненно пристальное внимание к России, как к тому, что творится в подкорке в том числе и у них, что могло бы выйти наружу, не будь всех этих усилий религии, морали, права, цивилизационных устройств вообще